Объяснительная записка к завещанию от 1 ноября 1909 года. 1909 год, октября 31 ноября 1 ясная поляна. Несмотря на давно изъявленный мной и устный И печатно отказ от прав собственности на все мои писания, когда-либо написанные, но не изданные до 1881 года, и желание, чтобы право на издание их стало доступно всем, я, к моему удивлению, глубокому угорчению, убедился в том, что некоторые из моих семейных не намерены, как они сами открыто это заявляли, исполнить мое желание. Этому мне сначала трудно было поверить, но, убедившись, что это так, я решился обеспечить, насколько это от меня зависит осуществление моего желания вместе с тем избавить тех из моих семейных, которые считают своей обязанностью в точности привести в исполнение мое желание от столкновения, пререканий, всяких затруднений со стороны тех из них, которые пожелали бы противиться этому. Для этого я решил оставить духовное завещание, по которому передаю в полную собственность все без исключения мной написанные по день моей смерти дочери моей Александре Львовне Толстой, будучи уверен в том, что она в точности исполнит мои распоряжения относительно этих писаний. распоряжение же эти изложены мной в особой бумаге, подписанной мной 18 сентября 1909 года, которую я теперь еще раз подтверждаю, содержание которой я не желал бы сообщать никому до моей смерти, во избежание всяких толков и пересуд об этом при моей жизни. Примечание первое. Причины, побудившие меня предоставить это право моей дочери Александре, естественны, так как в ней я с этой стороны уверен. Другим же моим семейным не следует удивляться моему поступку, так как те из них, которые пожелали бы в этом деле поступить противно моей воле, поймут, что я именно этого и хотел избежать. А те из них, которые считают мое желание для себя нравственно обязательным, могут только радоваться тому, что я принял необходимые меры для обеспечения его исполнения». «Очень надеюсь, что теперь устранится всякий случай для нежелательных столкновений в этой области между членами моей семьи за невозможностью после этого каких-либо недоразумений по поводу этого вопроса». Лев Толстой Примечание. Одновременно с текстом нового завещания Толстой подписал и данную объяснительную записку – составленную юристом по просьбе Черткова вместе с завещанием. В ней подтверждалась воля Толстого относительно своих писаний, изложенная в завещании от 18 сентября 1909 года и участие в ее исполнении Черткова. Конец примечания. Страница 763